«Если сравнивать с Великой войной, то, безусловно, да», — немедленно парировал докладчик. «А если сравнить со второй декадой мая прошлого года, как раз тогда наши войска сражались под расом, то разница не в нашу пользу. Сухопутные войска Германии тогда потеряли пять с половиной тысяч убитыми и чуть больше двадцати трех тысяч ранеными». Могу еще добавить, что упомянутые сводки не включают в себя потери среди личного состава военно-воздушных сил, полиции, вспомогательных частей и полугражданских организаций, вроде известной вам конторы Тотта. Потери в технике также превосходят все, к чему немцы готовились. И, можно предположить, в скором времени многие материалы станут остро-дефицитными. «Швеция?» – задумчиво спросил человек, которого знали как незначительную фигуру в руководстве компании Армстронга. Гораздо меньше число знало, что он занимает схожую должность и у Виккерса. Да, в 27-м году два гиганта объединились. Но первая компания ставила часть производства, в частности, авиа, авто и локомотивостроение, за кадром. И сэр Джордж, как его называли хорошие знакомые, имел долю во всех этих предприятиях. Так что получалось, что почти все заказы промышленности метрополии, имеющие отношение к войне, имели отношение и к нему тоже. Элвичские пушки... Великолепные, спит охотники за немецкими у-ботами, прожектора, радиостанции. Всего не перечислишь. Не только, добавьте сюда Испанию, Португалию и Турцию. А эти-то при чем? воскликнул благообразный пожилой джентльмен, чьи щеки украшали, вышедшие из моды как бы не три лет назад в Бакенбарде. «Сэр Генри, именно через эти страны осуществляются поставки многих, очень важных для ведения современной войны материалов?» Насколько можно, мягко ответил сосед-бакенбардоносца. «А неужели мы не можем запретить эти поставки?» не сдавался последний, делая в том, что немцы очень хорошо платят. А в случае со Швецией еще и нейтралитет играет важную роль. В январе этого года говоривший бросил настороженный взгляд на одного из немногих, кто в этом помещении носил форму и, получив от командера разрешающий кивок, продолжал. Нам, например, пришлось проводить тайную операцию по вывозу застрявших в Швеции подшипников. Для нашей промышленности шведы не препятствовали, но и не помогали. По некоторым оценкам, шведские поставки обеспечивают около трети нашей потребности в подшипниках, а для немцев эта доля примерно в два раза выше. Так что этим потомкам викингов просто невыгодно. Закрытие торговли с рейхом. И опять же, если они торгуют с нами, пока можно потерпеть. Джентльмены, мне кажется, что надо дать мистеру Айронкроссу закончить доклад, а уже потом спорить о частностях. Прошу вас. Сэр Энтони махнул рукой. С военной точки зрения ситуация на востоке еще далека от стабильности. Но о том, что война там будет затяжной и кровавой, понятно уже сейчас. Предвосхищая волнующих многих присутствующих вопрос, отвечу, что на южном фланге русского фронта ситуация сейчас складывается лучше, чем на центральном и северном участках. Это все безусловно замечательно. С некоторой вальяжной ленцой прервал Айрон Айронкросса пожалуй, самый молодой из находящихся в комнате, чье породистое лицо было так явно отмечено печатью порока, что кто-нибудь из посторонних мог даже удивиться, что такому человеку делать в компании столь респектабельных господ. Но какое это имеет отношение к планам империи? Все эти рассуждения вполне уместных для сэра Джона Дилля. Но ведь мы говорим о политике. Во-первых, Арчи, вы несколько отстали от жизни, строго заявил один из худых. Сэр Уинстон очень недоволен сэром Джоном, и в ближайшее время, боюсь, от него уже мало что будет зависеть. А на посту его... Скорее всего, сменит сэр Халленбрук. Во-вторых, и если вы еще не поняли, то сообщенный нам мистером Айон кроссон четко указывает, что планы на быстрое окончание войны на Востоке пошли для Германии прахом, и, соответственно, появляются очень интересные варианты для игры». А если вы не поняли пассаж про южный фланг, то я поясню. В ближайшее время Германии до русской нефти не добраться. Джеймс, говорящий, повернулся к своему соседу справа. — Как дела в Иране? — Все прошло гладко. Взаимодействие с русскими налажено. В ближайшее время начнутся поставки. — Хорошо. — Сэр, Андрю. — полголоса сообщил другому своему соседу. — Напомните мне потом, что нам надо обсудить дополнительные партии для отправки в Россию. Кажется, у нас на складах оставалось кое-какое оружие под русский патрон. — Клайв, не так ли? — Вы можете продолжать, но я бы хотел послушать также и о внутренних делах Германии. Если, конечно же, вы располагаете такой информацией. Джентльмены, как вам известно, около трех недель назад в России погиб рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Айрон Кросс продолжал так, как будто бы никакой паузы с пикировкой не было. Преемника на его пост не назначили, поскольку Адольф заявил, что сам будет выполнять эту работу. Одновременно произошли некоторые кадровые перестановки в верхушке этой организации. И ведь с Гиммлером погибли многие руководители управлений. Что интересно, джентльмены, сразу несколько наших источников не исключают возможности того, что гибель Рейсфюрера может иметь другие объяснения, не совпадающие с официальной версией. Точнее, двумя. Более информированный сообщает, что Генриха убили русские диверсанты. — С этого места поподробнее, пожалуйста, — попросил маложавый, но совершенно седой мужчина с внешностью человека с улицы короля Карла. И таким безупречным выговором, что у него мог бы поучиться и профессор Хиггинс из нашумевшего перед войной фильма, снятого по мотивам пьесы второго после великого Шекспира «Драматурга Британии». Один источник полагает, что речь может идти не об обычной военной случайности, а о заговоре с попыткой ликвидировать конкурента руками русских. Другой здесь считает, что ликвидация вообще была проведена самими немцами а история про диверсантов в Вот как? На лице дипломата не дрогнул ни один мускул. — А что говорят по этому поводу русские? — Они молчат, сэр.